Лорд Эмирен откинулся на спинку и скрипнул зубами. Припомнив, как сегодня утром на экране терминала в его рабочем кабинете, расположенном в левом, самом старом крыле здания Императорского Сената, возникло лицо секретаря, на котором было написано некоторое замешательство. «Господин спикер, лорд-директор Департамента стратегических исследований просит вашей аудиенции». Эмирен крякнул. Вот уж не ожидал. За последние полгода старая лиса Эйзел, которая и раньше изображала себя честного служаку, практически полностью отошел от дел и, подчеркнуто, даже демонстративно ушел в тень сопляка Ионея. Так что его внезапное появление в приемный спикера Сената можно было считать явлением по меньшей мере неожиданным. Впрочем, возможно, у молодого волчонка взыграли гены – И он, наконец, решился показать зубы и урвать побольше власти. И Эйзил прибыл сюда совсем не по своей инициативе. Или, вернее, не только по своей. Лорд Эмирен ухмыльнулся. «Что ж, он давно был к этому готов». «Пусть зайдет», — бросил он секретарю и добавил. «И на всякий случай установи внешнее поле подавления». Когда за спиной лорда Эйзила закрылась дверь кабинета, Лорд Эмирен погасил экран терминала и, прикоснувшись к клавише пульта, накрыл входную дверь мембраной силового поля. Лорд-директор окинул взглядом сероватую поверхность мембраны и искривил уголки губ в легкой усмешке. «Внушительная предосторожность, милорд!» Эмирен усмехнулся в ответ. «Не хочу, чтобы твои собственные подчиненные услышали, как ты выкидываешь белый флаг, Эйзел. Тот оценил шутку и спокойно устроился в кресле напротив. Некоторое время они молча рассматривали друг друга. Потом и Амирен тихо произнес. «Как давно мы не встречались вот так, тет-а-тет, тет Эйзил? Лорд-директор молча кивнул. Они еще немного помолчали, потом спикер Сената, усмехнувшись, спросил. «Ну, что ты хочешь мне сказать?» Старый лис искривил губы в грустной улыбке и произнес. «Прости, но, похоже, белый флаг придется выкинуть тебе». Лорд Эмиран криво усмехнулся. «Для этого вам с молодым сосунком придется подождать еще лет сорок». Лорд Эзил вздохнул и, раскрыв тоненькую папочку, которую принес с собой, достал небольшой черный квадратик. Потом окинул собеседника каким-то жалостливым взглядом, и осторожно положил носитель на стол прямо перед сложенными руками лорда и Амирена. Тот вдруг почувствовал, что у него похолодело между лопатками. Спикер Сената находился на вершине политического Олимпа уже не один десяток лет, и за это время успел весьма усовершенствовать нюх. Поэтому сейчас он точно знал, что старая лиса Эйзил не блефует. На этом носителе было нечто, что могло его уничтожить. Лорд Эмирен хрипло спросил «Что это?» Лорд Эйзел пожал плечами «Посмотри». Спикер Сената протянул мгновенно вспотевшую руку к носителю и притронулся к точке активации. Над столом тут же возникло изображение. Две пары глаз рассматривали вспыхнувшую картинку. Потом лорд Эмирен зарычал и, схватив носитель, с царевом швырнул его в угол. «Ложь! Клевета! Провокация! Вы поплатитесь за это! Я выверну наизнанку ваши!» Спикер бушевал на протяжении почти получаса. Лорд-директор все это время спокойно сидел, откинувшись на спинку кресла. Наконец, лорд Эмирен прохрипел последнее ругательство и рухнул на подушку своего седалища, хватая воздуха ртом, как выброшенная на берег рыба. Лорд Эзел выждал еще несколько мгновений, потом наклонился вперед и спокойно спросил. «Ты закончил?» Тот смерил его злобным взглядом и разъянул рот, собираясь что-то сказать, но на этот раз лорд-директор не собирался предоставлять ему такую возможность. «Я сожалею, Амирен, что мне пришлось показать тебе эти снимки, но не стоит начинать сначала. Ты прекрасно знаешь, что это не провокация». Мы с тобой слишком опытны, чтобы играть в подобные игры между собой. Так что успокойся и давай поговорим. Лорд Иомирен несколько мгновений сидел, набычившись, но потом выдохнул, так ничего и не сказав. Его собеседник одобрительно кивнул и, протянув руку к небольшому резному шкафчику, стоящему у самого стола, налил тоника из кувшина и передал стакан хозяину кабинета. Тот выпил... Несколько раз рыкнул, прочищая горло, и заговорил почти спокойно. «Что я должен делать, чтобы эти кадры не увидели свет? Публично объявить о своем уходе в отставку?» Лорд Эзил отрицательно качнул головой. «Нет?» Он усмехнулся. «Если бы я хотел отправить тебя в отставку, то ты увидел бы это...» Он кивнул на носитель. «Одним из последних. Лорд-директор усмехнулся. «Сказать по правде, я рассматривал такую возможность. Тем более, что столь скандальный уход надолго деморализовал бы всех твоих сторонников в Сенате и Палате народных представителей. Так что подобный вариант развития событий искушал меня довольно давно». Он сделал паузу. Хозяин кабинета снова побагровел и набычился, но гость не дал ему разойтись. Он вскинул руку и быстро заговорил. «Я хочу, чтобы ты остался». Лорд Эмирен задохнулся от удивления. «Что ты сказал?» Его собеседник молча смотрел на него. Спикер тяжело вздохнул, потом хрипло спросил. «Ваши условия». Лорд-директор откинулся на спинку кресла и, уперев в хозяина кабинета жесткий взгляд, негромко заговорил. «Не наши Эмирен, а мои». О том, что лежит перед тобой, пока знает только трое. Я, ты и агент, собравший эту информацию. Вернее, лорд Эйзел демонстративно вскинул глазам руку с компом, оформленным под антикварные ручные часы, уже двое. Лорд Эймирен слегка шевельнулся, а его глаза зло сверкнули. — И что же ты хочешь за то, чтобы это? Он брезгливо кивнул подбородком на носитель. «Больше никто и никогда не увидел». Лорд Эйзил усмехнулся. «Ты снова не угадал, Ямирен. Я начинаю думать, что слухи о твоем великолепном чутье изрядно преувеличены. Что ты имеешь в виду?» Лорд-директор поднялся и прошелся по кабинету, остановившись у громоздкого антикварного комода с огромным, неотшлифованным осколком астероидного сапфира. Несколько мгновений он рассматривал его, а потом повернулся к лорду Эмирену. Знаешь, Амирен, я ведь в отличие от тебя не глава дома, и ни один мой сын не имеет никаких шансов стать во главе какой-то ветви. Он замолчал, рассматривая лицо собеседника, на котором полыхала смесь удивления, недоумения, озлобленности и нетерпения. Лорд Эйзел вздохнул и продолжил. Что же я могу оставить в наследство своим сыновьям?» Лорд Амирен нетерпеливо произнес хриплым голосом. «Тебе нужны деньги?» Его собеседник саркастически улыбнулся. Последние несколько минут ты демонстрировал поразительную тупость Амирен. Тот немного смутился, но тут же зло рыкнул. «Так что тебе нужно?» Лорд-директор посерьезнел и тихо произнес. Я хочу оставить сыновьям сильную империю. Несколько мгновений после этого в кабинете висела изумленная тишина. Потом спикер покачал головой. Вот уж не думал, что на протяжении стольких лет лордом-директором Департамента стратегических исследований является альтруист. Лорд Эйзел усмехнулся. «Ты произнес это слово, как будто плюнул». «Да», – рыкнул лорд Эмирен, – «я никогда не верил альтруистам». Лорд-директор сузил глаза и негромко, но так, что у спикера мурашки пошли по коже, произнес. «Теперь тебе придется поверить одному из них». Они замолчали, потом лорд Эйзел негромко продолжил. «Если бы я доложил императору эту информацию, от тебя уже летели бы ошметки. Но Иоанне еще слишком молод». «Им нужно управлять, и ты – один из тех, кто нужен мне для этой роли». Он помолчал и продолжил, четко выговаривая слова. «Я предлагаю тебе размен фигур и потерю качества, Амирен, но ты останешься на доске». «Не понял». Эзил усмехнулся. «Разберись. До того, как я доложу обо всем Императору. У тебя есть четыре дня». Ты слишком давно балансируешь на вершине, чтобы не найти выход из этого положения. Лорд-директор склонил голову в легком поклоне и, повернувшись на каблуках, вышел из кабинета.